Глава 5. Как и обещал куратор, еще до пяти вечера договор с Кедровым закрыли. Он подписал очередной тип документов, что претензий не имеет, разглашать не будет, всем доволен, и так далее. Организаторы исследований в лице Виктора Алексеевича максимально подсуетились, чтобы проблемный пациент не доставил хлопот. Да и гнат и не собирался. Одной судебной тяжбы с бывшим работодателем хватило настолько, что больше он в эту тягомотину возвращаться не хотел. Не из того он был тесто, и все тут. На обратную дорогу клиника была уже не столь любезна. Служебным микроавтобусом его из Прингорода довезли к автовокзалу, дальше сам. До родного провинциального городка близ Екатеринбурга игнату предстояло еще пару часов потрястись в автобусе. Для его суставов и костей целое испытание. Купив билет, он нашел как можно более неприметное место в углу зала ожидания, привалился к стене и стал ждать. Автобус должен был отправиться в путь через полчаса. Делать было нечего. Днем, проходя многочисленные анализы и осмотры, он совсем забыл зарядить телефон. Батарея отлела на десяти процентах, и трогать их было нельзя, мало ли. Руками Игнат ощупал пластиковую коробочку из подметных дрожей тик-так. Сейчас там лежали две белых капсулы с его пропуском в странный, пугающий и опасный мир. Наверное, для обычного человека он был кошмаром, но для него — лучшим из пережитого за последний год. Там, на вершине башни, его, как какого-то героя из сказки, ожидала награда за побежденного монстра. — Или еще какая-нибудь хрень? — мысленно усмехнулся Кендров. Невольно в голове возникли раздумья где бы еще достать чудодейственный препарат. Силой воли Игнат их подавил. Он всегда презирал наркоманов и не хотел превращаться в одного из них. Сегодня он примет последнюю дозу, а там будь что будет. «Мама, что с дядей?» Громкий детский голосок отвлек его от раздумий. Вскинувшись, Игнат увидел, что в метрах пяти от него стоит женщина с ребенком. С детской непосредственностью девочка показала на него пальцем. Скользнув по Игнату безразличным взглядом, женщина одернула малышку. «Не смотри на дядю», — упрекнула она дочь. «Вот не будешь маму слушаться, вырастешь и станешь такой же». Громкий детский голос и последующий ответ невольно привлекли внимание окружающих. Люди посмотрели на Игната. Кто-то фыркнул, давя смех, иные на и наоборот посмотрели с жалостью. Большинству было плевать. Игнат же стоял, сжавшись. Надо сказать, быть я инвалидом на глазах у социума было одним из самых ненавистных моментов. Ущербность притягивает взгляды. В таких ситуациях он хотел провалиться сквозь землю. Чужие глаза жгли словно огонь. Игнат лишь волком смотрел в ответ. В самом деле, ну подумаешь, смотрят. Потом он может и привыкнет, но не сейчас. Разумеется, он понимал, что погруженные в свои заботы люди забудут о незнакомце через секунды. «Но почему так ненавистно терпеть это?» Настроение вновь испортилось. К тому же странная эйфория прошла. Снова заболели суставы. Благо, наконец, пришло время отправки рейсового автобуса. Хмурые люди загрузились, видавшие виды грязный транспорт. Была середина недели, пассажиров немного. с удовольствием отметил, что место рядом с ним пустое. Хоть немного уединения. С тяжелым рычанием выработавшего свой ресурс движка автомобиль тронулся. За грязным окном замелькали виды неприветливого осеннего Екатеринбурга. Плавно они перетекли в прингород, а потом и в полосу Автобус выехал на трассу. Наблюдая за сменяющимися, но одинаково неприветливыми уральскими пейзажами, Игнат испытал странное раздвоение. Одна его часть думала о жизни после приезда домой. Вторая жила там. В странном мире с башнями. Он помотал головой, стараясь вытряхнуть мысли. Нельзя жить выдуманными вещами. Просто нельзя. Игнат попытался заснуть, чтобы скоротать время. И неожиданно это вышло легко. Возможно, сказалось напряжение последних дней, а может, убаюкивающее покачивание автобуса. Проснулся он резко из-за взбрыкнувшего на колдобине транспорта. Стемнело. За окном проносились огни. Игнат мгновенно узнал родной город. Он почти дома. В этот момент мужчина почувствовал себя до ужаса уставшим. Не хотелось ничего, просто лечь и не двигаться. Подъем с места и выгрузка дали с привычной острой болью. «Ничего. До дома потерпи, а там и отдохнешь». Благо судьба сжалилась. Взглядом он почти сразу нашел такси неподалеку от остановки. Повинуясь жесту руки, Видавшая виды белая, приора подъехала поближе, опустила стекло водительской двери. э с кавказским акцентом протянул водитель из окна. «Пьяных не беру!» «Да не пьяный я!» — недовольный Игнат показал костыли. «Не видишь?» «А, брат, сорян!» — сменил недовольство на улыбку таксист. «Ну, давай тогда, с ветерком доедем!» Видя очевидное затруднение Игната, А может, чувствуя некую вину перед инвалидом, которого чуть не оклеветал, водитель решил помочь. Выйдя из машины, он бросил рюкзак пассажира на заднее сиденье и помог ему разместиться. Наконец, неприятная и даже унизительная процедура была закончена. Машина тронулась. Игнат вздохнул свободно. Скоро он будет в своей берлоге. Спустя десять минут такси свернулось с главной дороги во двор. С облегчением Игнат взглянул на бетонные панели родной пятиэтажки. В душе пришло спокойствие, настроение немного прояснилось. Он поднялся на второй этаж, к своей однушке, но только закрыв и заперев за собой дверь, мужчина выдохнул и расслабился. Наконец, все было позади. Часы показывали начало десятого, однако на улице уже стояла осенняя темень. Испытывая жуткий голод, Игнат переоделся и сразу пошел на кухню. Чертыхнувшись, он вспомнил, что надо было зайти в магазин перед возвращением. «Ничего, поесть найду». Пошарившись в полупустых шкафах, Игнат сделал себе макароны с тушенкой. Он навернул целых две тарелки, пока не пришла приятная сытость. Во время чая Игнат напряженно размышлял. В прошлые разы у него были приступы, справиться с которыми помогали медики в клинике. Сейчас ему предстояло сделать все в одиночку. Можно ли как-то обезопасить себя? Обезопасить было можно и очень даже легко. Смыть белые таблетки в унитаз и забыть все, как дурной сон. Но прислушавшись к себе, Игнат понял, он не будет так делать. В прошлой жизни, будучи здоровым и нужным обществу, может быть, но не сейчас. Таблетки были шкафом в Нарнию. Да, в реальности чудеса приобрели несколько кошмарный оттенок. Ну и что? Игнат был не из тех, кому есть что терять. Попив чаю, он принялся готовиться. Кровать принес воды обезболивающих, и прочее повседневных лекарств. Вдруг, когда проснется, будет плохо. Ну и тазик. Может вырвать или что похуже, а до туалета сил добраться не будет. Закончив с мыльно-рыльными процедурами, он начал укладываться. Больше всего Игнат боялся, что резкие движения могут привести к новым переломам. Обезопасил от этого он себя в меру сил. Плотно замотал ноги и тело простынёй, частично ограничивая подвижность. «Пора», — сам себе сказал Игнат, когда заметил, что откладывает последний шаг из банального страха. Выпив две таблетки экспериментального снотворного, он прихватил руки широким ремнем друг к другу, кое-как затянув его зубами. Закончив с этим, он лег на спину и уставился в потолок, ожидая. Пришла мысль, что это будет иронично, если никаких снов не будет. Вот же идиотом он тогда себя почувствует, правда? Под эти рассуждения Игнат незаметно для себя и провалился в темную хумаре. Каменные ступеньки больно врезались в ребра и конечности, принося массу неприятных ощущений. Гнат открыл глаза и резко сгруппировался. Быстро глядевшись, он успокоился. Опасности в округе не было. Зато было здоровое тело, полное сила и готовое действовать. Сам мужчина находился на тех самых ступеньках, ведущих к следующему этажу башни. Встав, Гнат посмотрел вниз, в зал, где принял смертельную битву с неизвестной тварью. Решил с восхождением не спешить. Вместо этого он спустился вниз. Монстр, кстати, никуда не делся, Лежал мертвее мертвых на том самом месте, где был закончен бой. Приглядевшись к существу в более спокойной обстановке, Игнат отметил, что оно намного меньше, чем ему казалось раньше. В остальном же опасность этой твари не стоило недооценивать. Обилие острейших шипов и зубов превращало ее в ходячую газонокосилку. Еще раз подметив подсознательное ощущение чуждости, испытываемое при виде чудовища, он перевел взгляд на зал. Здесь также все было без изменений. Помещение походило на черток темного мага из фэнтезийного фильма. Черный камень отделки, колонны, светящиеся руны. В первую же очередь внимание привлекала сфера алой энергии, светящаяся в центре. Вот то, ради чего он рисковал. Его почти добытая награда. Его надежда на то самое чудо. «Может, если он окажется под ее излучением, то выздоровеет и даже получит силы?» Невольно захваченный этой детской надеждой, Игнат протянул руку ладони вперед и подошел ближе. Кожа ощутила странное тепло, которое быстро перешло в Жене. Посмотрев на кисть, Игнат почувствовал, как поверхность руки пошла с трупами засухшей кожи. Увидев неприятное зрелище, мужчина в страхе отшатнулся. Стряхнув омертвевшую ткань, он зашипел от Жене. Под ней совсем еще розовая кожа немного кровоточила. Ругнувшись, Игнат решил закончить с экспериментами. «Ну их, такие чудеса!» Осмотревшись, он среди брошенной после боя самодельной экипировки забрал себе лишь нож. Тот самый, найденный в первой схватке, оказавшийся незаменимым. Все остальное было бесполезным хламом. Закончив, он вновь вернулся к ступеням и начал подниматься по ним. Зал имел высоту в несколько этажей. Поэтому дело оказалось небыстрым. Очень осторожно, поминутно останавливаясь и прислушиваясь, Игнат преодолел подъем. Поднявшись над уровнем потолка, он продолжил свой путь, направляя спиралевидный тоннель, ведущий к вершине. Тишина нарушалась лишь мерным гудением энергии, будто в центре башни находилась какая-то силовая установка. Наконец подъем закончился. Впереди стал ясно различим холодный синий свет. Игнат аккуратно выглянул, подтверждая свою догадку. Выход вел на крышу башни. Наверху было лишь низкое небо этого странного мира. Игнат выбрался на абсолютно плоскую крышу. Не заметив никаких опасностей, он с любопытством подошел к ее краю. Перед сноходцем до самого горизонта распростерся таинственный мир его личной иллюзии. Было здания разных эпох, культур и возможных миров. Среди них горы такого же разносортного мусора, медленно превращавшегося в труху. И среди этого великолепия тут и там торчали башни. Последние не были идентичными, отличаясь друг от друга высотой и шириной. Башня, на вершине которой сейчас стоял Игнат, возвышалась над остальными, будто король над подчиненными. Потратив несколько минут на осмотр пейзажа, мужчина повернулся к центру крыши. Оттуда шло свечение, вызывая интерес. Но больше ничего не наблюдалось. «Неужели это все?» — с легким разочарованием и каким-то облегчением подумал он. «Мое приключение заканчивается?» По мере приближения Игнат увидел, что в центре крыши находится широкая трещина, некий разлом, из недр которого исходил алый свет. Чтобы случайно не упасть, он сел на колени и заглянул в него. То, что он увидел, заставило замереть. Перед ним открылось небывалое зрелище. «Настоящая бездна!» Космос, заполненный туманом красной энергии. В его глубинах загадочно мерцали тысячи, а может, и миллионы звезд. Все это медленно вращалось в водовороте, завораживая, гипнотизируя. Наблюдая за происходящим, Игнат сам не заметил, как конечности слабеют, а центры тяжести начинает смещаться впечатляющее зрелище. Верно? Голос позади заставил мужчину прийти в себя и напрячься. Едва не упав вниз, он поймал равновесие и отпрянул трещины. Оглянувшись на голос, Игнат обомлел. Перед ним стояло невероятное существо, антропоморф в два метра ростом закованный в белый доспех. Местами неровный пористый материал, похожий на кость, скрывал всю фигуру, включая лицо. Но не это было в нем самым странным. Игнат посмотрел за спину существа. Там были настоящие крылья. Одно белое словно сияло внутренним светом, Второе, наоборот, выглядело, будто вываленное в грязи. Помимо этого, одна из рук существа заканчивалась пучком щупалец. Прибывая в постоянном движении, они уродливо извивались и вызывая отвращение. Игнат смотрел на существо, беззвучно открыв рот. Он не знал, как реагировать и что говорить. Страха не было, скорее ошеломление и оторопь. «Приветствую», — на чистом русском произнесло тем временем неизвестное «нечто». «Проводник». «Проводник?» — повторил Игнат. «Как тебе новое тело?» — перешел на другую тему неизвестный. «Нравится?» «Здоровое и сильное, оно находится в идеальном состоянии». Хм, «Не сравнится с настоящим верным». В последнем вопросе послышались сарказм и насмешка. Столь земные эмоции немного привели Игната в чувство. Он хотел было грубо ответить, но вовремя себя остановил. Для столь чудовищного вида существо было вежливым, что мешает Игнату ответить взаимно. «Доброй ночи», — сказал он, запоздало сообразив, что это звучит нелогично. «Может, здесь день вообще?» «Могу я узнать, кто ты и где я?» «Кто я? Абсолютно неважно. Называй меня просто гость», — безапелляционно заявил странный собеседник. «Здесь ты, потому что твоя душа и разум открылись». Хаосу. Игнат лишь молчал, переваривая услышанное. «Хм, перед тобой открылась великая возможность смертной, Страну усмехнулся неизвестный. Осталось лишь принять решение и пережить последствия.